Глава 9. Всю ночь обтекарь не спал. Малюта из своего закутка слышал, как хозяин ворочается и вздыхает, как бармочет несвязно. Выглянув из-под одеяла, которым укрывался, огляделся. Мара сидела в клетке, уставившись на него. В темноте ее глаза светились расплавленным серебром. Заметив, что домовой проснулся, Мара наоборот отвернулась и, свернувшись клубком, легла на дно клетки, подсунула жесткие кулачки под щеку и затихла. Малюта вытянул шею, посмотрел наверх. Туда, где, отвернувшись к стене, лежал аптекарь. Тихонько спустил ноги Славки и замер, прислушиваясь. За окном вздыхал ветер, скреблись о крышу ветки, да коротко вскрикивала в лесу голодная ночная тварь. В очаге потрескивали прогоревшие дотла поленья, хрустели остывая угорья. Малюта бесшумно пересек комнату, поднял с пола тряпицу, оставленную лисьяром у ножки стола, сунул ее в клетку Маре. Та недоверчиво обернулась, посмотрела с удивлением, но трепицу взяла, укрылась ею. Малюта, не мешкая, вернулся на свое место и, накрывшись головой, отвернулся. Последние часы перед рассветом. Хорошо бы выспаться. Но что-то тревожное шевелилось в груди, не позволяя сомкнуть веки. Словно упустил он нечто важное, а оно теперь непременно понадобится. Да только упущенное не вернешь, не сыщешь. Вздохнув от безысходности, Малюта все-таки задремал, да так крепко, что не услышал, как поднялся с первыми петухами хозяин, как затопил печь и вышел во двор, первую расу караулить. Не увидел, как ловко сбросила предложенную на ночь трепицу Мара и скинул сквозь прутья на пол под стол, чтобы не подставлять домового под гнев строгого хозяина. Очнулся, будто толкнул кто, ровно за минуту до возвращения хозяина. под слеповато щурясь, скрутил платок, нацепил на тощие плечи кафтан, что служил ночью подушкой. Ловко бросился к печи и вытащил заготовленную с вечера кашу. Та распарилась в теплом очаге, напиталась кореньями и травами, стала ароматная. Прислушиваясь к бормотанию лисьера, глубокой деревянной ложкой зачерпнул каши и сунул в клетку маре, положив горкой прямо у ног пленницы. «Храни тебя, мать Марена», — прошептала Мара и жадно проглотила угощение, хватая его пальцами и обжигаясь. В тот момент, когда в дом вернулся аптекарь, наклонилась и слезала остатки каши и отвернулась, облизнув когтистые пальцы. Малюта деловито суетился у стены, накрывая на стол. Поставил бадью с водой, ложку, придвинул к центру стола небольшую пузатую крынку с маслом, глубокую тарелку. Достал с верхней полки сладкие сухари и пряности. Лисьяр любил их. Всегда сам добавлял по вкусу. «Здравия, хозяин! Как спалось?» Малюта положил на угол стола чистое хрусткое полотенце и отодвинулся, продемонстрировав юноше, что успел все приготовить, хоть и непозволительно долго разоспался. Аптекарь пересек комнату, снял с полки высокую мутную бутыль. Слил в нее то, что успел собрать за эти минуты во дворе. Как младенец спал отозвался рассеянно. Малюта усмехнулся. «Хм, видать, неспокойный ты был младенец. Матушка с тобой, небось, намыкалась. Я думал, не засну от скрипа. Так ты на палатах вертелся». Он прислонился к стене, скрестил руки на груди. Лисьяр сурово взглянул на него, направился к столу. «Надо к реке идти, на дальний промысел. Надо бы на много росных вод, много больше». А тут их ветром сдувает. Малюта деловито приосанился. За ростными водами к дальнему ручью обычно ходил он. И много вод требовалось перед ярмаркой, когда хозяин заготавливал много эликсиров да снадобий на продажу. Какие-то продавал порошками, а какие мазями, отварами да настойками. Малюта любил ярмарку. Малютку домового всяк любил пряником сладким одарить, чтобы товар аптекаря заполучить со скидкой. Да только Малюта хорошо помнил кто его от беды спас, кто за ним в огонь полез да из огнятое вытащил. Оттого служил Лисьяру верой и правдой. А ушлых покупателей, желавших обманом получить лишка, с удовольствием объегоревал. Скупой до да жадной, плати двойную цену. Схожу, чего б не сходить. Сейчас отправляйся, — велел Лисьяр, завершая завтрак. На закате до первых песен живицу соберешь, спрячешь в коробе, чтобы ночью не напиталась. «Дам тебе соли по-горской, чтоб все ладно получилось». «Арасу?» — Малюта слушал внимательно, кивал, а сам собирался в дорогу. В заплечный мешок складывал краюху хлеба, воду в деревянные фляги яблоко. Пока Лисьяр договорил, он уже натягивал на босые ступни сапоги. Тулуп и шапка лежали рядом с ним. Аптекарь развернулся к нему, сел поперек лавки. Внимательный взгляд следил за сборами, как деловито и обстоятельно, Но вместе с тем спора и ловко собирается Домовой в путь, как послушно и беспрекословно все исполняет. «А росу во фляге соберешь, да смотри не торопись. Дождись первого луча солнца, да как подзолотит ее, так и собирай. Понял ли?» Малюта кивнул, улыбнулся широко. «Да чей не впервой?» «Не впервой». Отозвался юноша, успев поймать беглый и будто бы извиняющийся взгляд, который Домовой бросил плененной Маре. Та виду не подала, как сидела в клетке, так и сидела, не двигаясь. Малюта взял в руки кафтан, переминаясь с ноги на ногу, посмотрел на хозяина. «Я... это... того...» Лисер поднял на него вопросительный взгляд, но молчал. Ждал. Домовой вздохнул, склонился к уху юноши. «Можно я ее водой напою?» И незаметно кивнул в сторону Мары. «А то ведь ты не станешь...» У Лисера потемнел взгляд, стал пронизывающе колким и холодным. Домовой поежился под ним, но глаз не отвел. «Не стану». «Это ты верно сказал». «И тебе не велю». Малюта насупился, сжал челюсть, но перечить не стал. Помявшись еще какое-то время, будто ожидая, что хозяин изменит свое решение, отрывисто запахнул полы кафтана, подпоясался и, схватив шапку в кулак, выбежал на крыльцо. «Ишь, какой у тебя заступничек обнаружился» пробормоталлисьяр провожая его взглядом некоторые твари больше люди чем сами люди пробормотала мара взгляд аптекаря и то как спешно отправил домового из дому до следующего утра ей не понравился